Глава девятнадцатая. Мирон. Утром прошу взять Ульяну спортивные штаны, кроссовки и футболку. Она недоуменно на меня смотрит, но сумку собирает. Сегодня хочу вытащить из нее оставшиеся негативные эмоции. Для этого везу в клуб. Сегодня в нем будем только мы. Ну и тренер, который в зал с рингом не зайдет. Нас встречает на ресепшене улыбчивая девушка. Провожает в раздевалку. Я решил, что будем переодеваться вместе. Не готов пока оставлять Ульяну одну. Мне проще стоять через несколько шкафчиков от неё и слышать, как она переодевается, чем находиться за стеной и переживать. «Мы будем заниматься на тренажёрах?» – спрашивает Уля, выходя за мной в зал. «Не совсем, но тебе должно понравиться». Беру её за руку, веду через зал к следующим дверям. Стоило их открыть, как девушка замирает. «Мирон, мы что, будем драться?» В голосе удивления и нотки паники. «Не мы, а ты!» Я лишь выступлю грушей для битья. Она мою шутку не оценила, смотрит настороженно, но идет следом. У Ринга помогаю надеть перчатки. Сам же надеваю шлем, пояс для защиты туловища, лапы, которые хорошо поглощают удары. «Идем», — говорю Ульяне. Тренер помогает нам подняться на ринг и выходит, закрывая за собой дверь. «Мирон, зачем мы здесь?» – шепчет Уля. «Все очень просто, дорогая. Чтобы полностью восстановиться, тебе нужно выплеснуть негативные эмоции. Сегодня ты будешь это делать вот таким способом. Можно, конечно, прыгнуть с парашюта, тоже адреналин хороший, но это был бы перебор. Здесь ты можешь выпустить пар на мне». «Но тебе же больно будет?» «Посмотри, какая она мне защита!» Специально покрутился. «Не бойся, главное начать!» Но Ульяна стоит напротив меня и с глазами смотрит на свои перчатки. «Знаешь, это плохая идея!» Отходит на несколько шагов, потом еще на один. «Давай мы лучше поедем домой. Или хочешь, потренируйся с тренером, а я посмотрю!» «Да, я так и думал!» Специально кривлю губы и отвожу взгляд. «Что думал?» Поднимает на меня свои голубые глазки и внимательно рассматривает мое лицо. Увиденное ей явно не понравилось. Нервно закусывает нижнюю губу. «Что ты очень слабая. Даже не знаю, что и сказать. Наверное, я разочарован». «Да, именно так. Интересно, что ты будешь делать, если к тебе на улице кто-то подойдет и начнет приставать? Ты же с Тимофеем всегда гуляешь. Что сделаешь? Расплачешься?» «Будешь кричать, звать на помощь?» «Зачем ты мне это говоришь?» Глаза на мокром месте. «Ну уже девочка, давай, покажи свою злость». «Да чтоб ты поняла, что кроме тебя самой рассчитывать больше не на кого. Завтра я на работу выйду, и что? Закроешься дома, будешь сидеть как затворница? Давай, докажи, на что способна. Или только и умеешь получать от этой жизни». Первый удар прилетел прямо в лицо. «Как хорошо, что я в шлеме». Потому что Ульяна взорвалась. Она наносила удары один за другим, чередуя их то в корпус, то в лицо. Работала, стиснув зубы, и столько ненависти было в глазах, что понял. Палку перегнул. Не нужно было так сильно давить. Но с другой стороны, как из нее выбить эти эмоции? Такие необходимые сейчас. Она должна понять, что нужно бороться, несмотря ни на что. И сейчас в ней шла борьба. Сложнее всего переступить через свои принципы, через страхи. И Ульяна переступила. Чёрт, больно. Я хоть и гасила удары, но многие достигали своей цели. И в какой-то момент девушка буквально прыгнула на меня и повалила на пол. «Ты такого обо мне мнения, да? Такого?» Кричит она мне в лицо. Кажется, что сейчас снимет перчатки и задушит тонкими пальчиками. А я её просто сжимаю в своих объятиях. Жутко неудобно, но не хочу отпускать. Эта фурия, которая сидела внутри моей красавицы, должна уяснить, что просто так я ничего не говорю и не делаю. «Легче стало?» Спрашиваю тихо, когда тело в моих руках перестает вырываться. «Так ты специально?» Она поднимает заплаканное лицо и смотрит в мои глаза. «Нам нужно было вытащить тебя из твоей раковины. И мы это сделали. Так лучше?» Ульяна зубами расстегнула крепление на перчатках, стянула их. Потом быстро сняла с меня шлем. Обхватила лицо руками и крепко поцеловала. Сама? У меня даже воздух выбило из лёгких. Я не ожидал, что она так страстно на меня набросится. «Спасибо», — шепчет, отрываясь от губ. «Я подумала, что ты вот таким образом от нас отказываешься». «Не дождёшься. Поняла меня? Ни за что». Она рассмеялась и вновь поцеловала. «На этот раз осторожно. Нежно. Чёрт, а я в защите. Как же неудобно. Ульяна. Когда я била Мирона, в голове словно весь здравый смысл отключился. У меня было лишь желание показать ему, что со мной лучше не связываться, что я не такая уж и безобидная, как кажется. Вероятно, раньше я бы забилась в угол, но не сейчас». После пережитого невольно начинаешь смотреть на себя со стороны и видеть свои ошибки. А их было слишком много. И да, Мирон прав. После такого выброса адреналина мне стало легче. Несмотря на усталость, на трясущиеся от перенапряжения руки было легко. Словно тяжелый груз рухнул с плеч. Я помогла Мирону не только подняться с ринга, но и снять всю защиту. Ещё раз крепко поцеловала мужчину, прижалась к нему всем телом и заглянула в глаза снизу вверх. «Научи меня драться». Мирон неверующе смотрит на меня, потом усмехается. «А что мне за это будет?» «Вот ведь наглец, а как при этом улыбается!» «А что ты хочешь?» Задаю вопрос зато и в дыхание. «Его красноречивые взгляды говорят сами за себя». «Для начала хочу видеть штамп в твоем паспорте». «Пфу». Отвечаю как можно беспечнее. «Запросто». Ловлю на слове моя золотая. «А потом?» «А вот что будет потом, я тебе с большим удовольствием покажу хоть сегодня». «Кажется, так сильно краснеть нельзя, но ничего с собой поделать не могу». Мирон подхватывает меня на руки и несет в душевую. «Мирон». Нервно зову его, посматривая на довольного мужчину. м mm -hmm. Я сама могу дойти, честно?» «Верю, но я помогу. Вдруг без меня воду отрегулировать не сможешь?» «Мирон!» Возмущенно шеплю, да только ему и дела нет. «Кажется, это потом наступит уже сейчас. Ой!» «Домой мы вернулись, довольные и придовольные». Мирон с порога обрадовал маму тем, что я совсем скоро стану его женой. Ну, только мы могли после примирительных водных процедур поехать в ЗАГС и подать заявление. И да, удачно затолкались на одно свободное время. И все бы ничего, да только свадьба через две недели. Две! Люди к этому мероприятию весь год готовятся. Я, когда вышла на улицу из здания ЗАГСа, как-то нервно руки в замок цепила, а мужчина лишь надо мной смеялся. «Ты не успеешь выбрать платье и заказать ресторан?» Если честно, то так и думала. А потом вспомнила, с какими бешеными глазами к первой свадьбе готовилась и рассмеялась. «Действительно, у меня уже и опыт есть. Нашла, из-за чего переживать. Только мир можно попросить?» Кажется, мужчина сейчас был согласен на всё. На его лице была такая довольная улыбка, что у меня сердце сжалось от умиления. «Проси, звезда моего сердца!» Смеется он, помогая сесть в машину. «Не хочу много гостей. Можно только самых-самых. Твоих родителей, моего отца, Олю, Сергея. Ну и кого ты еще хочешь?» Мирон сжимает мои пальцы в своих больших и теплых ладонях. «Давай составим список дома. Мне кажется, что у самого гостей будет немного». Я согласно киваю и позволяю украсть еще один поцелуй.